Глава вторая. Город, которого нет. День 44 четвертый. После теплой сбы выходить даже на слабый 20-градусный мороз было неприятно. «Ну, даст Бог, еще свидимся!» Махнул ему рукой дед и вернулся в дом. Пересекая перепаханный взрывной волной огород, Саша надеялся, что следующий приступ не нападет на него под открытым небом. Спустя пять минут, уже шаркая лыжами по снежку с вкраплениями шлака, Он вдруг оглянулся назад, в клубящуюся пустоту. Ему вдруг показалось, встреча с дядей Васей — это бред. Если он вернется, то не найдет ничего, кроме горстки костей в завальном подполе. Может, и нет никакого подземелья. Просто его воображение на грани сна и яви развило из старого телесюжета про местного Кулибина целый спектакль. В последнее время он уже ничему не удивлялся. Данилов посветил назад. Но дом уже пропал за отрогом горы. И вот он опять идет через страну мертвых, по краю родному, чувствуя справа дыхание бездны, раскинувшейся в паре километров от него. Скорее бы оказаться подальше. Ветер приносил пушистый снежок, белый или черный. В темноте было не разобрать, но иногда, проводя рукой по лицу, Александр понимал, что это сажа. Он шел, бормоча под нос в такт шагам. Я за демонами следом, тем путем... что им лишь ведом, где, воссев на черный трон и дал ночь вершить закон, в край родной прибрел бесцелье с этой фулы запредельной. А раньше тут был лесок, теперь из-за повальных деревьев под снегом он мог переломать лыжи. Земля была вражестой, но эти овраги были естественного происхождения и хорошо заметны. Лучше так, чем приближаться к провалу. Старик рассказал, что по его периметру полно маленьких ям, от пяти до 20 метров глубиной, отвесных, как колодцы. Он шел, держась горы, стараясь двигаться на северо-восток, отдавая себе отчет, что спросил у Василия Ивановича про уцелевших в городе не для того, чтобы найти их. Шестое чувство подсказывало ему, что никого из тех, кого он знал, среди выживших нет, все обитатели в этом районе, где развертлась земля. И все же он хотел убедиться. Инферно. Александр все чаще думал, что именно здесь вышли на свободу силы, не оставившие миру последнего шанса. Сотни миллионов тонн пепла, выброшенных в стратосферу вместе с грибовидными облаками пыли. Кое-где продолжали тлеть подземные пожары. Он видел свободные от снега проталины, некоторой площадью с футбольное поле. Иногда его путь преграждали расселены, из которых вместе с дымом поднимались потоки теплого воздуха. Возможно, здесь все началось, и здесь, по законам физиологии человека, должно было закончиться. Для него. Но падишь ты не кончалось. Странное существо-человек. Он знал, что придя сюда, увидит эту картину. На что он надеялся? Что Бог пощадит отдельно взятый город и спасет его от очищающих пламени льда? Нет. Саша был реалистом. Там, где другие пытались разглядеть свет в конце туннеля... Он видел несущийся навстречу поезд. Может быть, он прибрел сюда, чтобы в последний раз увидеть дом и умереть на родной земле, где давно не был. Чуть теплее, но все еще слишком холодно. Хотя вначале им руководила именно эта мысль. Но потом, глядя на то, как люди, которые пощадила огнем огненная смерть, теряют остатки человеческого, он понял, что не хочет больше ничего видеть. Лучше умереть где-нибудь на железнодорожном полустанке, 235-й километр, прислонившись к железобетонному столбу и до последнего момента вспоминая свой город таким, каким он был во время последнего приезда. Грязным, серым, но живым. Похоронить прошлое в закрытом гробу, сохранив в памяти его прижизненный образ. Но он не мог остановиться. Ноги сами несли его домой сквозь мрак и холод. Так продолжалось 40 дней. Каждый раз Отходя ко сну, он закрашивал черным фломастером один квадратик в карманном календаре. Снег падал. Становилось все холоднее. Живые на его пути попадались реже, чем мертвые. Все, как и он сам, находились в шаге от смерти, но все равно были опасны. Иногда за целые дни пути ему вообще никто не встречался. Александру начинало казаться, что он последний живой человек на планете. И ничего не имел против. Потом он, конечно, понимал, что ошибается, но не сильно. Тех, кого он встречал, едва ли можно было назвать людьми. Несколько раз он натыкался на людей, рыщущих в поисках пищи, таких же неприкаянных. И каждый раз, слыша голоса, прятался и затихал, зная, что людьми движет сейчас не жажда общения, а голод. Голод, который погубит душ больше, чем ядерный удар и проникающая радиация. Пол верхувен был прав. Основной инстинкт не половой, а пищевой. Он первичен. Он заставляет убивать и пожирать, чтобы выжить. В лучшем случае у него отберут еду, а в худшем едой станет он сам. Ему уже попадались в домах, в квартирах и в подъездах обглоданные кости. Некоторые были раздроблены, но не взрывом. Взрыв не дробит кости. Так, чтобы можно было извлечь костный мозг. Саша понимал, что теперь цена человеческой жизни богатая протеином мяса, и не хотел быть съеденным. Но еще больше не хотел дожить до того момента, когда сам станет перед таким выбором. А ведь голод может владеть сознанием не хуже беса. Сорок дней. Подумать только. Меньше чем полтора месяца назад все было в порядке. Светило солнце, чирикали глупые птички, а люди, чтобы им всем провалиться. Занимались своими обычными делами. Ели, пили, спали, размножались, иногда любили, но чаще ненавидели. Иногда жили дружно, но чаще ссорились и унижали друг друга. Иногда помогали ближним, но чаще втаптывали их в грязь. Воровали, прелюбодействовали, убивали, чревоугодничали и топили разум в вине. А потом в один прекрасный августовский день все закончилось. Может, для кого-то это и стало неожиданностью, но не для Александра. Он чувствовал, что рано или поздно человек разрушит все то, что создавал, как ребенок-дебил, сначала построивший песчаный замок, а потом растоптавший его от досады. Сорок дней назад все было нормально. Позвольте, да было ли? Хватит одного выпуска новостей, чтобы понять не было. Он знал, что опоздал с самого начала. И не мог найти объяснения для чего проделал этот путь. Много легче было умереть там, где он стал свидетелем откровения. Без истерики. Спокойно взвесить свои шансы и поступить, как многие. Их тела, раскачивающиеся под потолком, не раз встречались ему в домах, где он находил ночлег. Столько дней он шел в абсолютной темноте. Почти ощупью. Замерзал. Страдал от голода. Иногда проходя в день меньше десяти километров. Петлял, сбивался с пути, ходил по кругу. Застревал в непролазном снегу. Падал и снова вставал. нашел, шел, шел и шел. На восток. Домой. Движимый непонятным чувством он выносил все, что выпадало на его долю. Стискивал зубы и делал новый шаг. А ведь мог прямо там, рядом с той проклятой шашлычной, Представить дуло к виску и с фейерверком мозгов покинуть эту юдаль безумия. Даже не будь у него оружия, оставалась масса возможностей. Самая простая, как пассивная эвтаназия, лечь в снег, расслабиться и заснуть, чтоб больше не видеть, во что превратился мир. Сказать по правде не так уж много он видел. В темноте-то. Но ужас запустения не становился от этого менее реальным. Но он таился в тихом шорохе снега. В запахе гари, в ощущении смерти, которая было разлито в воздухе, Как удушливый смрад. откуда из невообразимой дали Всплыли чужие, но точные строки. Встретит путник арабелый, Тень былого в ризе белый, В саванах проходят мимо, Призрак друга, тень любимый. Вздрогнут и проходят мимо Все, кого скорбя в мгле, Он отдал небу и земле. но ни друзей, ни любимых у него не было. Он не боялся потеряться, как может потеряться человек, которому нечего терять, у которого адрес дом и не улица, а воронка в 100 метров глубиной. После встречи с провалами условно выключили из розетки. До этого Александр пер вперед, как бульдозер Марвина Хеймера. Был такой герой сопротивления мировому порядку. Простой американский автомеханик, Из забытого богом города Гранби, штат Колорадо, у которого цементный завод хотел отобрать участок земли, где стояла его мастерская. Когда его приперли к стенке, Марвин с помощью стальных листов превратил свой бульдозер в орудие возмездия. Одинокий мститель разрушил до основания завод, здание банка и все муниципальные учреждения. Ни шериф, ни полиция штата, ни рейнджеры не смогли остановить его старый Камацу, даже гранатами. Когда бульдозер наконец заглох, и стражи порядка прорезали крышу автогеном, бульдозерист-терминатор был мертв, последний патрон он сберег для себя. Чем не пример для подражания? Саша не знал, почему не убил себя, дойдя до цели. Такая вот слепая и неразделенная любовь к жизни, описанная в одноименном рассказе алкоголиком-самоубийцей. Там у Джека Лондона тоже был голодный и истощенный умирающий человек. который упрямо шел вперед. А когда не мог идти, полз как червь, но все же двигался к намеченной цели. Без надежды на спасение, без веры, а лишь потому, что не мог противостоять слепому инстинкту, который не спрашивает, хочешь ты или нет, который просто говорит, надо, и ты понимаешь, что спорить с ним бесполезно. В рассказе был счастливый финал, человека спасли, откормили, Данилов не верил, что будет спасен. Теперь каждый спасает только себя. Что же до тех, кому положено спасать по должности? С тех пор, как Саша ушел из разгромленного лагеря беженцев в Коченево, он больше не встречал ни подобия власти, ни следов ее деятельности. Ни эвакуация, ни временного размещения, ни медпомощи, ни пунктов раздачи продовольствия. Ничего. Какие к хренам власти... Может, кто-то из этих клопов успел укрыться и сидит сейчас глубоко, там, где не услышать хрипов замерзающих и воплей тех, кого забивают на мясо. Девять десятых всех людей в военной форме, которых он видел, были мародерами, нагруженными трофеями. Под покровом темноты творилось то, чего раньше люди не делали только из страха перед возмездием. Лилась кровь. Люди спокойно, без сантиментов перешагивали через трупы своих сородичей. Вместе с налетом цивилизованности ушло лицемерие, волки больше не притворялись ягнятами, и в глубине души Саша был этому рад. Несколько раз он замечал, как при его приближении одинокие тени уносились прочь, будто и он мог представлять опасность. Это не льстило его самолюбию, хотя и было от счастья правдой. У него тоже была кровь на руках, и незачем говорить, что ему не оставили выбора. Он выбрал свою жизнь, а не чужую. Жизнь, зараза! За что тебя любить, если ты такая? У Саши особой любви к жизни не было и раньше, только привычка, которую он не мог изжить. И теперь, когда черная бездна провала манила его как магнит, и приглашая разделить судьбу города, который существовал только в его воспоминаниях, он не сделал единственного шага.